В общей сложности этот беспримерный поход, проведенный частично по бездорожью, частично по дорогам с разным покрытием, занял полтора месяца. Командиры соединений получили ордена Ленина. Еще 5 июня 1940 года Сталин повелел выпустить к концу 1940 года 600 новых танков Т-34 и 2000 моторов к ним, приписав предупредить руководителей предприятий, выполняющих заказы для танка Т-34, что они персонально отвечают за их исполнение как по качеству, так и в срок. Персональная ответственность Как я понимал, вождь всех народов означало арест и отправку в ГУЛАГ, а то и расстрел. Руководители предприятий это понимали тоже. Поэтому вместо 600 танков ты 34 сделали к декабрю, ко дню рождения Великой Сталинской Конституции, и самого товарища Сталина 680 машин могут работать, когда захотят, изрек вощ. просматривая отчетные сводки. Т-34 родился после долгих интриг и в муках, но танк получился прекрасным. С дизельным двигателем, с длинноствольной 76 миллиметровой пушкой и мощной броней. Учения и полигонные испытания показали, что у немцев нет против них практически никаких средств обороны. Что касается танкового противоборства, то те же испытания показали, что снаряд танка Т-34 пробивал броню немецкого танка Т-4 с расстояния 1500-2000 метров, в то время как снаряды немецкого танка пробивали броню Т-34 с расстояния всего 500 метров, да и то лишь в случае попадания в борт или корму. Лобовую броню они не брали. Сталин был в восторге. Приказал выпустить из лагерей тех создателей Т-34, кто еще уцелел, и привлечь их к работе по созданию еще лучшей машины. Специалисты с энтузиазмом взялись за дело и представили вскоре список возможных улучшений танка, предлагая, первое, увеличить толщину брони башни и лобового листа корпуса до 60 миллиметров. Второе. Установить торсионную подвеску. Третье. Расширить погон башни до размера не менее 1600 мм и установить командирскую башенку с круговым обзором. Четвертое. Установить бортовые листы корпуса танка вертикально с толщиной брони, равнопрочной 40 мм броне при наклоне 45 градусов. Пятое. Установить полный боевой вес улучшенного танка Т-34 в 27,5 вместо 26 тонн. Лучше, как известно, враг хорошего. А потому все улучшения нуждались в тщательной полигонной проверке. А пока Сталин приказал в первое полугодие 1941 года выпустить 1080 танков Т-34. Но кроме Т-34 Сталин готовил изумленному миру еще один танковый сюрприз. Еще никто в мире не додумался до тяжелого танка. А в СССР не только додумались, но уже наладили его серийное производство и рассчитали его модернизационные возможности на три последующих модели. Именовался этот танк КВ Клим Ворошилов. и представлял собой чудовищную по тем временам боевую машину весом почти в 50 тонн, с лобовой броней толщиной 80 миллиметров и совершенно невероятным для танка 152-мм орудием. Примечание. Американские наблюдатели, которые впервые увидели КВ под Москвой в декабре 1941 года, пришли в ужас и изумление. Никто из них даже не предполагал, что подобное чудовище можно было наклепать в мирное время. К сожалению, полигонные испытания показали, что такое мощное орудие для танка совершенно не годится из-за сложности заряжения даже при экипаже в шесть человек.